Глава 3. Движки и ваши личностные особенности. Я только что рассказал про два могущественных движка, которые позволяют воплотить в жизнь любые по сложности идеи. Но, тем не менее, на Unity и Unreal Engine создается лишь около половины игр, выпускаемых в Steam. Некоторые крупные ААА-студии продолжают использовать свои собственные закрытые движки, чтобы меньше зависеть от сторонних компаний. И к этим ребятам вопросов у нас не имеется. Но что же движет небольшими студиями и соло-разработчиками, которые выбирают себе в качестве основного инструмента другие, куда менее популярные и продвинутые продукты? Unreal Engine и Unity, по сути, не сложнее в освоении, чем другие мелкие неповоротливые движки. С одной стороны, научиться на них работать даже проще. У Unity есть официальный бесплатный курс для начинающих разработчиков. А уж количество обучающих материалов по Unreal зашкаливает. В то время как найти толковый обучающий курс по какому-нибудь констракту – задача не посильная. Люди, выбравшие инструментом для воплощения своих идей весьма примитивные программы, на мой взгляд, опровергают популярные убеждения, упомянутое мною выше, якобы самое важное, чтобы инструмент использовался по назначению. Но главное в выборе движка – это ваши личностные особенности, от них-то и надо отталкиваться. Если вам будет некомфортно работать на выбранном движке, то вы не будете на нем работать – При разработке игры в одиночку нам ничто не мешает опустить руки и бросить свои светлые начинания. Нам важно создать условия, в которых вероятность устать от создания игр будет минимальной. Ключевым нюансом в выборе движка является то, насколько вам приятно и удобно с ним работать. Уделите по одному вечеру каждому из движков, выполните в них по одному уроку и определитесь с тем, где вам было приятнее работать. Даже если вы собрались делать двухмерную игру, но вас привлекает эстетика высокотехнологичности сияющая новизна и чувство причастности к чему-то очень продвинутому, выбирайте Unreal Engine. Если же вам неприятно работать в Unreal Engine, и он кажется вам излишне перегруженным, то какой бы проект вы бы ни делали с помощью этого инструмента, он навсегда останется недоделанным. Если у вас есть планы найти работу в среде разработчиков, делать мобильные приложения или устроиться в игровую студию, то Unity на данный момент является движком, навык владения которым быстрее всех поможет вам найти работу. Если же вы все время спотыкаетесь о c чувствуете, как написание кода вас тормозит и мешает воплощать идеи в жизнь, а использование 3D для имитации 2D кажется вам глупостью, то у вас не получится раз за разом возвращаться к интерфейсу Unity и создавать свой продукт. Констракт — движок для работы только с 2D-графикой. Именно он мой личный выбор. контракт полностью основан на визуальном программировании и создает среду, в которой работа с неким подобием кода протекает невероятно быстро. Я человек абсолютно не технического склада ума. Меня не пугает, что я не могу заглянуть под капот движка и до конца понять все процессы, которые скрываются за аккуратными блоками с условиями. Мне это просто не интересно. Я могу уделить больше внимания спрайтам и визуальной составляющей моей игры — Именно внешний вид создаваемых мной продуктов для меня является важнейшим аспектом. Я держим контролем над каждым спрайтом, над каждой тенью, над каждым эффектом, а того предпочитаю классическую анимацию и полное отсутствие программных спецэффектов и постобработки в своих проектах. Такие игры, как Hollow Knight, Cuphead и Hotline Miami, не были созданы на Construct 2, но могли бы. Движок позволяет создать все, что мы видели в этих играх. Рисунок пятый вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Упомянутая Hotline Miami была создана с помощью GameMaker. Точно так же, как и Construct, этот движок запирает разработчиков в двух плоскостях, лишая его возможности создавать трехмерные игры. В GameMaker используется собственный язык Gmail, который имеет и визуальное ответвление. Gmail отличается от языка Construct своей глубиной и сложностью, что делает геймейкер инструментом, подходящим для людей с техническим складом ума. Если вас воодушевляет и дает силы работы именно с кодом, но при этом профильного образования у вас пока еще нет, то в создании игр на геймейкер вполне можно втянуться. Мне бы очень хотелось составить табличку в духе, если вам от движка нужно вот это и это, выбирайте такой-то движок. Но, во-первых, такие таблицы уже лежат на просторах сети, а во-вторых, Если вы правильно уловили мою мысль, существование такой таблицы не очень поможет вам выбрать инструмент. Если при выборе движка отталкиваться только от технических требований к своей будущей игре, то велика вероятность, что вы натолкнетесь на программу, с которой не сможете подружиться, и в среде, в которой не будете чувствовать себя комфортно. Если бы сотни моих вечеров, проведенных за работой в контракт являли бы собой борьбу с логикой движка, его интерфейсом, а заодно с моим дискомфортным и ярым нежеланием возвращаться к работе, то я бы не довел до ума ни один из своих проектов. Именно соответствие контракт моим личностным особенностям помогло мне создать на нем три игры и провести в этой программе больше шести тысяч часов. Работа с игровым движком напоминает общение между двумя людьми из разных стран. Вы очень плохо знаете язык приезжего, А если и заучите каждое слово, то вам все равно потребуются дополнительные годы, чтобы говорить на уровне носителя языка и понимать все культурные особенности своего товарища. Каждый вечер вы будете пытаться объяснить этому иностранцу на ломаном подобии его наречия «Я хочу, чтобы ты сделал вот такую штуку», например, чтобы персонаж атаковал по нажатию на кнопку x Чтобы в понятной форме донести до движка ваши требования, вы должны быть терпеливы и внимательны. Сложно оставаться терпеливым и внимательным к продукту, который вызывает у вас только раздражение и ненависть. Один мой знакомый был программистом веб-сайтов и неплохо знал такой язык программирования, как JavaScript. Желание делать игры привело его к Unity. Благодаря многочисленному сообществу и отличной маркетинговой компании, пути многих начинающих разработчиков упираются именно в Unity. В ходе разработки своего проекта с использованием всех предоставляемых Unity благ он начал спотыкаться о реализацию сложных и глубоких задач, вроде создания AI, искусственного интеллекта, или проработки поведения NPC. Знания JavaScript едва ли помогали ему в этом деле. Скорее, напротив, они мешали освоить новую логику в новой среде. Вместо удобного, раскрученного, многофункционального движка мой знакомый в итоге обратился к более низкоуровневому программированию и начал разработку проекта на сухом JavaScript с использованием React-компонентов. Это готовая библиотека некоторых шаблонов кода для реализации конкретных задач. и массово используемыми готовыми решениями для корректно работающей физики под названием Pfizer.js. Работа над игрой стала для него куда менее утомительной, среда куда более понятной и знакомой лично ему. Но набор его инструментов выглядит как что-то неповоротливое и сложное. Так почему ему не понравилось работать на Unity? Его личный опыт, его склад ума и его знания поспособствовали тому, что работа над чем-то более, казалось бы, сложным и неудобным протекала быстрее и приносила больше удовольствия. Надеюсь, никто не забыл предисловие к этой книге и не ждет, что я четко скажу вам в одном предложении, какой движок вам выбрать. Я не могу этого сделать. Проблема выбора движка лежит на вас. Я уже перечислил, на что нужно опираться в своем решении. Но я могу дать еще две подсказки. Во-первых, никто не запрещает попробовать вам каждый из популярных движков. Зайдите на сайт одного из них, посмотрите на игры, которые созданы с его помощью, взгляните на пару вводных уроков Не прислушайтесь не к своему разуму, а к более глубоким ощущениям. Цепляет ли вас хоть чем нибудь эта программа? А продукты, созданные на ней? У некоторых игр на Unity есть некое неуловимое сходство, отличающее их от игр на Unreal. А какое ощущение оставляет беглый просмотр форума сообщества? Вы почувствуете, как что-то внутри вас в определенный момент челкнет и даст ответ на вопрос «А для меня ли эта программа?» Если прислушаться к себе окажется чрезвычайно трудной задачей, то скачивайте подряд все движки и пытайтесь в каждом из них выполнить хотя бы один урок. Так вы точно поймете, выполнение какого урока принесло вам удовольствие и на каком движке стоит остановиться. Без удовольствия от работы вы ни за что не заставите себя провести месяцы, а может быть и годы свободного времени за созданием видеоигр. Второй совет. Общайтесь с разработчиками. Никто лучше человека, работающего на Game Maker, не ответит вам на вопрос, а легко ли на нем будет сделать вот такую-то игру. Лучше, конечно, общаться в реальной жизни. Так вы уловите больше их личных свойств и характерных манер. На мой взгляд, существуют некоторые неуловимые качества, объединяющие тех, кто выбрал себе в коллеге тот или иной движок. Эти незримые сходства и трудноуловимые качества и должны стать еще одним вашим помощником в выборе движка. Кто из разработчиков окажется вам ближе по своим манерам, взглядам и убеждениям?